Глава вторая Скучать по повелителю Аксартона и тому времени, что я умудрилась с ним провести, и правда, пришлось не так уж и долго. Скорости банально не до того стало. За пределами сада простирались безликие дюны. Не видно им предела, будто бесконечны. Несмотря на темное время суток, небо словно пылало яркими оранжевыми всполохами, прорезаясь сквозь мрачные тучи, сливаясь на линии горизонта с Аксартонской пустыней в единое целое. Образ этого мира настолько привораживал взор, что я невольно замерла на пару мгновений, запоминая место, которое вскоре предстоит покинуть. И не сразу заметила сгущающуюся в округе дымку из песка и ветра. Лишь когда резкий порыв стихии ударил в лицо, а элементаль завопил, вцепившись обеими ручонками за низ плаща, держась за меня, как за своеобразный якорь, отмерла, вспомнив о необходимости убраться отсюда поскорее. «Сейчас они придут, и нас с тобой сожрут!» — выкрикнул Джин, продолжая болтаться в воздухе, то и дело сталкиваясь с моими ногами. Но плащ так и не отпустил, пока я бежала в нужном направлении. Наряду с прозвучавшей фразой пространство наполнил призывный звериный бой с трех сторон сразу. И судя по тому, что сады правителя Аксартона до сих пор хранили прежний относительный мир и покой, специально по мою душу все еще не было никакой погони, а обещанные элементалем псы спущены с поводка давным-давно. Да и не псы они никакие вовсе. Огромные тварюги грязно-коричневого цвета в один прыжок преодолевали минимум 10 моих, да и ростом значительно выше. Острые шипы прорезающие гниющую на их тушах плоть, как и наличие не меньше сотни острых зубов в четыре ряда. Довольно внушительное зрелище, и уж точно к домашним питомцам совсем не относятся. Демоны низшие. Ничего себе, питомцы у мага крови. Их красные глазище размером с целое яблоко сияли в темноте подобно нестабильным звездам, плутающим во мгле Вселенной. Того и гляди рванет. Последнее, скорее всего, взбрело в мою голову от переизбытка впечатлений. Хорошо разрушенный храм старых богов, когда-то бывший частью дворца главы Ковина магов крови», наконец показался на горизонте, а то совсем трудно бы пришлось. «Они идут!» «И нас сожрут! Сожрут!» — скатился до откровенной истерики мой поднадоевший лишний груз, клещом вцепившийся уже не только в плащ. За ногу обнял, опасливо озираясь по сторонам. «Сожрут! Сделай что-нибудь! Сожрут ведь!» Тихий утробный рык почти догнавшего нас зверья перекрыл жалобные вопли элементаля и прибавил раздражение. Так что без зазрения совести стряхнуло сгусток сверхэмоциональной энергии на каменный пол святилища забытых древних. Джин тут же забился в узкую щель между одной из немногочисленных уцелевших колонн и грудой камней, прежде бывших частью потолочного свода. — Ага, совсем незаметно, — проворчала на такое проявление трусости. — А что, есть идея получше? — расстроенно съязвил элементаль. — Похоже, кое-кому здесь порыв сбежать из дворца больше не казался такой уж завидной участью, как прежде. «Правда, решил, будто мы тут будем бедствие пережидать?» усмехнулась ответно, направившись вглубь когда-то величественного строения. Надвигающаяся песчаная буря с каждым мгновением лишь крепла, а силуэты преследователей практически исчезли из виду. В саму обитель ни один из псов не ступил, как я и рассчитывала, с учетом того, какой славой пользовалось место нашего нахождения. Ничего удивительного, просто кровожадные хищники явно обладали инстинктом самосохранения. Все здесь буквально давило на сознание. Даже сам воздух казался приторно-жгучей патокой с привкусом мертвенного пепла, наполняющего легкие вязким дурманом. Слишком много жертвоприношений, слишком большая концентрация фоновых остатков могущественных заклинаний из прошлого, не менее жестокого, чем сам мир, где существовал храм. Не каждый выдержит подобное. Простому человеку тут и вовсе делать нечего. Впрочем, не только поэтому я сюда пришла, уже навещала эти развалины перед тем, как оказаться в гареме повелителя огненных пустынь Аксартона, и оставила здесь кое-что, гарантирующее успешный побег. В конце концов, желающих заглянуть сюда добровольно за последние несколько веков совершенно точно не было. Пришлось немного повозиться, разгребая довольно внушительную кучу обломков у разрушенного алтаря. Зато в скором времени я откопала свои припасы. Нормальную одежду, несколько дорогих сердцу безделушек и радужный кристалл, внутри которого заточен портал, способный перенести в любую точку любого из миров этой вселенной. Джин позвала своего спутника, цепляя за запястье браслеты из тонких золотых нитей, обманчиво переплетающихся между собой в своеобразную паутинку. Так ты со мной и дальше? Или уже сам по себе?» Ответом послужила тишина. Но не это насторожило. Прежде завывающее снаружи зверьё тоже как-то подозрительно притихло. Само пространство внутри храма не менее подозрительно завибрировало. И уже совсем-совсем подозрительно моментально похолодало. Даже мой последующий выдох стал видимым. И это в самом эпицентре огненных пустынь. Раскроившие воздух ализариновые вспышки так и вовсе заставили нервничать. А я, когда нервная, даже для самой себя непредсказуемой становлюсь, между прочим. Вот и явившиеся воины ковина магов крови заметно удивились, застав жизнерадостно улыбающуюся полуголую девицу посреди смертельно опасных руин. Плащик-то снять я успела, и халат уже даже развязала к тому времени. Но вот закончить с процессом переодевания не удалось. Хотя, к чести этих самых воинов, удивлялись они недолго. Затянутая в чёрная четвёрка мужчин с оружием, расписанным языческими рунами, синхронно шагнула мне навстречу. Правда, дистанцию они сохраняли между нами всё ещё достаточно внушительную. А на серьёзные, как сердечный преступ лица возвратилось выражение непоколебимой суровости. «Верни, что украла, ведьма!» разнеслось угрюмое, вроде как пока ещё предложение. «Ага, ведьма, значит. Ну-ну». «А если не верну?» — поинтересовалась встречна с очень даже вежливой и все еще радостно счастливой улыбкой. Не то чтобы меня сильно волновали последствия, но любопытно же. «Убивать будете?» — внесла встречное предположение, сжав радужный портал в своей ладони крепче. Суровые воины стали еще и хмурыми, и крепко призадумались. Вероятнее всего, по поводу того энтузиазма, с которым я на них смотрела, попутно прикидывая варианты нашего совместного ближайшего будущего. Я сама тоже времени даром не теряла, мысленно выстраивая тот путь, благодаря которому в скором времени меня здесь уже ничто не удержит. Будем. Наконец великодушно согласился один из них. Поплатишься жизнью за свершенный грех. Прозвучало довольно мстительно. Я бы обязательно спросила, о каком именно из моих грехов идет речь. Да только оппоненты уже утратили интерес к нашему потенциальному разговору хмурые воины настороженно озирались по сторонам и никакого внимания на меня больше не обращали стало обидно ненадолго частично уцелевшие стены храма дрогнули и зазммеились мельчайшими трещинами будто невидимой рукой кто то вырисовывал своеобразные узоры на каменной поверхности а та самая колонна за которой прятался элементаль с приглушенным треском сомнительно удачно накренилась аккурат в направлении магов крови она бы обязательно им на голову рухнула Да только мужчины оказались не только непоколебимо суровыми воинами, но еще и сообразительными. Окончательно позабыв о всяческих мстительно-убивательных порывах в отношении моей персоны, четверка магов отпрыгнула назад ко входу в проклятую магией обитель. Именно в этот момент высоченное каменное изваяние с жутким грохотом окончательно рухнуло, рассыпавшись на множество разлетевшихся каменных осколков, наполнив пространство не только оглушающим грохотом, но и столпом пыли. А я что? Воспользовавшись подвернувшимся отвлекающим маневром, активировала заточенный в кристалл портал, тот же шагнув засиявший радужным цветом межпространственный излом. В конце концов, когда еще потом такая возможность представится? Жаль, переодеться я так и не успела. Зато похищенную ночь изъятую у правителя огненных пустынь Аксартона, я все же себе присвоила. Вообще открывать портал среди вместилища пространственной нестабильности магического хаоса — затея весьма паршивая. В этом моя бедовая голова убедилась уже вскоре. Вместо запланированного выхода на зеленой лужайке внутри уютного дворика, одного из самых безобидных мест в этой вселенной, я очутилась под хлестким потоком дождя, вляпавшись глубокую и далеко не тёплую лужу посреди... И где это я? Совершенно точно не там, где рассчитывала побывать, перед тем, как отправиться домой. Всем нутром это ощущала. Грандиозно-внушительный перекрёсток, на котором стояла немного несчастная валькирия в моём лице, вмещал в себя такое количество дорог, что с первого взгляда и не сосчитать их все. А ещё постепенно складывалось стойкое впечатление — «Будто я и вовсе не в каком-то определенном мире, а буквально нигде находилась. Вот как так? Что за невезение такое? Прежде со мной такого никогда не случалось. Можно подумать, я не огненный цветик у главы рода Элири стащила, а руку к какой-нибудь проклятой метке неудачницы приложила». Вспомнив о последнем, сжала свою ценную ношу крепче, вдохнула глубже, ненадолго прикрыв глаза, и только потом сдвинулась с места. Какой смысл стоять и ныть, если теплее от этого все равно не становится? Вот и направилась искать себе убежище. То самое нашлось, к слову, практически без особых усилий. Внезапно. Стоило наугад выбрать себе одну из дорог, как на горизонте появился симпатичный, хоть и немного мрачненький домик, оказавшийся в результате самым заурядным отелем. С виду уж больно много магии сосредоточено в нем. Чужой. Из самых разных миров как и постояльцев, которые попали сюда примерно при таких же обстоятельствах, как и я сама, ошибившись в выборе пути. Хозяйка заведения приняла меня совсем радушием, пустила погреться к жарко растопленному камину, даже гречительными напитками угостила. Да, и никакой отрицательной подоплеки в этом месте я не уловила. Такие, как я, всегда могли чувствовать угрозу или потенциальную жестокость на интуитивном уровне и даже приближение смерти, неважно чьей. Пусть я и не обладала собственной магией, могла только воспроизводить то, что доступно простым смертным, но кое-что на уровне инстинктов в меня все отец все же вложил. Да, я не настолько безобидна, как может показаться на первый взгляд, так что беспокоиться особо не о чем. Всегда сумею о себе позаботиться. Вот только как я выберусь отсюда? Портал-то был всего один... Гостей, таких же странствующих заблудших душ преимущественно женского пола, собралось достаточно много, так что на меня внимание особо никто не обращал. Укутавшись обратно в снятый ранее плащ, слушая размеренную беседу посторонних, я продолжала греться у чужого очага, раз за разом прокручивая в памяти случившееся накануне события Образ повелителя огненных пустынь Аксартона никак не желал убираться из моей головы, будто намертво въелся в подсознание, да и вообще. Чем дольше думала о нем, тем глубже постепенно, словно в своеобразный гипнотический транс впадала. И вот вроде бы совсем недавно очень надо было куда-то добраться, скрыться от кого-то. Ночь прошла, почти наступило утро, а я никуда так и не ушла. Понравилось мне здесь неожиданно. Неизвестно, сколько бы я еще просидела в подобном странно расслабленном состоянии, если бы не... Пространство едва неуловимо дрогнуло, и наполнилась ализариновыми переливами. Мое сердце практически остановилось, когда из возникшего портала вышел, конечно, никто иной, как Амитиас Адальстейн эль Рейрцкий собственной персоной. Я даже дышать перестала, пока он окидывал мрачным оценивающим взором место, где я оказалась. И вот кто мне скажет, почему я в данный момент внезапно уверилась, будто по-другому и быть не могло, хотя так и не поняла, как он меня нашел. Ведь не должен был. Каждый, кто входил в личное владение правителя огненных пустынь, был обязан принести клятву верности, скрепленную добровольно отданной каплей крови. Стандартная процедура, избавляющая правящий род от различного вида предательства. Вот только я, предусмотрительно, умудрилась схитрить в тот момент. И мою кровь, аксартонский ковен, не получил. А значит, власти никакой у них надо мной не было. Теоретически. И все же я где-то ошиблась. Где? Когда? А главное, почему раньше до меня это не дошло? Впрочем, сейчас тоже не особо доходит. То и озвучила, горделиво расправив плечи, поднимаясь на ноги. Как? Прищурилась, а вот договорить не удалось. Мужчина поравнялся со мной в пару шагов, тяжелый взгляд, обращенный на меня, буквально к месту примагнитил. Уже знакомое состояние, совершенно неправильное, подавляюще и пугающе, словно все нутро выворачивает наизнанку в непонятном приступе. Ухватив пальцами за подбородок, маг крови несколько мгновений просто всматривался в мое лицо, будто пытался считать. Уж не знаю, удалось ли ему нечто подобное, или же у меня воображение слишком разыгралось, но в любом случае быть подопытной зверюшкой мне не понравилось. Довольно грубый жест с его стороны я перехватила столь же нагло, как и он сам совсем недавно. Пусть знает, что я его не боюсь. Опять же, теоретически. Однако чужая хватка на моем лице слабее не стала. Так мы стояли какое-то время, вцепившись друг в друга, прожигая пристальными взглядами. Может, я и собиралась закончить эту нелепую игру в молчанку, но язык будто онемел. Ни слова из себя больше выдавить не получалось. «Моя кровь в тебе», — первым нарушил противостояние мужчина. «Это позволит даже с самого дна преисподней тебя достать, если придется» прозвучало уже в откровенном обещании. ох ты ж! Да я бы в жизни ни за что не стала совершать такую самоубийственную ошибку, как пробовать кровь того, у кого целая империя на этой смертельно опасной магии построена. Так что однозначно врет. Обязательно должно быть другое объяснение. Или нет?» Память услужливо подсунула момент с окончанием моего танца с клинками в спальне повелителя огненных пустынь. То, с какой лёгкостью он поддел алую каплю собственной крови со своей шеи, а после пленил мои губы поцелуем. И вот тут мне стало по-настоящему страшно. Да, я не пробовала чужую кровь. Так и было. Тут я не ошиблась. А вот сам Аметиас Адальстейн Эйли Лейрцкий схитрил гад. Да чтоб его Хэла за это отлюбила. Во всех онкологических позициях. Пока я в полнейшей обречённости обдумывала последнее и свою дальнейшую незавидную судьбу, В руке мужчины сверкнул тонкий серебряный кинжал. «Опомниться не успела, как и отреагировать. Подозреваю, тоже неспроста. Я раньше такой замедленностью по всем параметрам точно не отличалась, что бы ту магию крови». Остриё полоснуло внутреннюю сторону моей ладони, оставив небольшую царапину. «Милостивый все, отец, помоги!» Глава рода эль так и не переставал смотреть в мои глаза, пока самым флегматичным видом пробовал на вкус проступившие алые капли, в то время как поселившийся в моем подсознании ужас от осознания происходящего все расширял и расширял свои незавидные горизонты. «По законам нашего мира мы теперь даже ближе, чем женаты, Фрейя», вопреки всем ожиданиям, очень даже миролюбиво пояснил собственные действия мужчина. Он говорил что-то еще. Но я уже не слушала. Наряду с прозвучавшими словами вспыхнул очередной ализариновый портал. В него тамок крови и утянул меня следом за собой. Даже смену реальности, благодаря межпространственному излому, я совершенно не ощутила. Разум болезненно переполняло паническое «Мы теперь даже ближе, чем женаты», Фрейя. А все остальное казалось теперь уже сущей ерундой. «Это что за…» — «Розетка он имеет в виду?»